Часть вторая. Пространство сказки. Глава четвёртая. Пути героев и героинь. Фет Фрумос и Иляна Кысынзяна. Солнце и луна румынского фольклора. Главный мужской архетип Фет Фрумос. Богатырь Фет Фрумос, возможно, самый популярный персонаж румынских сказок, и это неудивительно. Он настоящий герой. Баладин светлых сил, защитник слабых и обездоленных, наделенный сверхъестественной силой, отвагой, самоотверженностью, стойкостью и моральной чистотой. Фетфрумус постоянно сражается с разнообразными чудовищами, будь то змеи, балауры или муммипедурии, а одна из его самых частых миссий освобождение прекрасной дамы, то бишь Иляны Касынзяны из плена злых сил. В роли волшебного помощника Фетт Фрумоса обычно выступает Нездреван, говорящий, летающий и весьма мудрый конь, с которым они странствуют по миру людей и потустороннему миру. Фетт Фрумос, как пишет исследователь фольклора Марчелл Оленеску, воплощает одновременно красоту телесную и душевную, а также безграничную отвагу. Он не просто прекрасен, Он безупречен и в силу своей безграничной доброты и чистоты помыслов во время странствий пользуется поддержкой не только вышеупомянутого Нездыравана, но и множество представителей валшебного мира, в первую очередь тех, которых в кельтской мифологии назвали бы благим двором. Алинеску отмечает, что обстоятельства появления Фетрумоса на свет необычные. Например, Он может быть предсказанным ребенком или единственным сыном какого-нибудь властителя, рожденным в пору жизненного заката, когда все надежды на дитя уже растаяли. Впрочем, он вполне может быть ребенком, рожденным в свой черед, без магии или каких-то из ряда вон выходящих особенностей. Фетт Фрумо зачастую растет не по дням, а по часам, удивляя окружающих недетской мудростью. В финале сказки, за редким исключением, Его ждет брак с прекрасной Ильяной, а то и вовсе зыной полцарства в придачу и счастливая долгая жизнь. Фет Фрумос — архетипический герой геркулесовского типа, как отмечает Виктор Кернбах в словаре общей мифологии. Он же считает, что одна из важнейших функций Фет Фрумоса — выбор одного из двух путей, которые в истолковании сказочного же «Оракула», например, «Святой Пятницы», выглядят одинаково непривлекательными. Направо пойдёшь, пропадёшь, налево пойдёшь тоже пропадёшь. Кьернбах считает выбор героя онтологическим и проецирует его на судьбу народа как такового, в историческом смысле вынужденного постоянно сталкиваться с захватчиками и решать жизненно важную задачу: покориться им или восстать, рискуя полным уничтожением. ценность Фетфромоса как мифического героя, говорит Кернбах, заключается именно в том, что он всегда оказывается победителем и находит достойный выход из де-факто безвыходной ситуации. Но есть и другие мнения. Этнолог Ромулос Вулканеску подводит читателя к выводу, что Фетфромос антропоморфное ипостась солнца. А потому вполне допустимо предположить, что на становление этого образа повлиял митраизм, завезённый в Дакию легионерами в ходе её покорения и присоединения к Римской империи. На территории современной Румынии сохранилось некоторое количество древних святилищ Митры. В качестве прообразов и эталонов, повлиявших на нашего героя, упоминаются также культы фракийского всадника и святого Георгия. поражающего, как мы помним, змея в румынской сказочной интерпретации Балаура. Солнечная природа Фетфрумоса проявляется даже в описании облика. Нередко на груди воителя сияет солнечный диск, а на плечах звёзды, да и кудри у него, если следовать канону, золотые. Один из вариантов истолкования термина Фетфрумос предполагает, что в его основе лежит имя Феэтон. а так звали, как мы помним, сына древнегреческого бога Солнца Гелиоса. Впрочем, у этой версии мало сторонников. Большинство скорее согласится с тем, что «фэт» — от латинского «фэтус» — эмбрион, нерожденное дитя, так называемый апеллитив, подчеркивающий необыкновенные качества ребенка и его героическую участь, или же с тем, что на самом деле «фэт фрумос» — ими нарицательное, которое по-русски точнее всего передать, как «добрый молодец». Интересно, что среди атрибутов Фетт Фрумоса, в целом довольно типичных, включающих «блистающий меч», «волшебного коня» и «сокола-посланника», есть один не очень-то распространенный в стане героев-воителей — «волшебный флуэр», то есть «пастушеская дудочка». Герой, играющий на флейре, вынуждает вновь вспомнить о древнегреческих мифах, где было немало прекрасных музыкантов и просто ценителей музыки. Аполлон, Дионис, Орфей, Пан. Последний, кстати, своей игрой зачаровывал дриад, нимф и минат, а Фетфрумос также поступает с иеле, их дальними родственницами. Таким образом, его доблесть не ограничивается воинскими подвигами, Главный женский архетип Иляна Касынзяна. Иляна Касынзяна ещё один широко известный персонаж румынских сказок, который, как и Фет Фрумос, может показаться простым, но таит в себе немало секретов и загадок, в том числе неразгаданных. Она зына, даже если об этом не говорится напрямую, волшебница и вещунья поразительной красоты. Очи её сияют, тело её из моря. одежды из цветов. Тело из моря трудно истолковать как-то иначе, нежели со ссылкой к афродите, пенерожденной. Устойчивая связь Иляны с цветами, помимо одежд, есть ещё цветы, вплетённые в косы, а также распускающиеся там, где она прошла, но последнее свойственно, как мы теперь знаем, очень многим Зынам. Наводит на мысли о Флоре, а тот факт, что живёт она со своими сёстрами или подругами без мужчин, отчётливо напоминает царство амазонок. Как уже было сказано в первой главе, корни румынской мифологии уходят отчасти в греко-римский субстрат, поэтому таким совпадением вряд ли стоит удивляться. Формально Ильяна представляет собой любовный интерес Фетт Фрумоса. Она его похищенная невеста или волшебная помощница, которую он встречает в потустороннем мире. Ее функция в сюжете в лучшем случае вспомогательная, Не редко она совершенно пассивный персонаж. Однако это не значит, что образ Иляны лишён любопытных нюансов. Прежде всего, возлюбленную героя могут звать по-разному. Иногда она не Иляна Касинзяна, а Яна Синзяна, Иляна Симзяна, Кира Киралина и неодиния и так далее. Влияет ли имя на её роль в повествовании? В сюжетном смысле нет. Однако некоторые авторы предпочитают копнуть поглубже. Так, например, в сказке «Дитя судьбы» и «Иния Диния» эквивалент Ильяны Кассензианы живет в монастыре Калу Гастро, возможно, сильно искаженная греческая «Калла Кастро» — «красивая крепость», вместе с двенадцатью девушками, которые весьма напоминают весталок. Ана умеет летать и в целом похожа как минимум на волшебницу Церцею или средневековых фей вроде Марганы или Милюзины, а как максимум на богиню уже упомянутую Диану и слившуюся с ней Биндиду или Афродиту, Флору, Цереру и Селену. Виктор Кернбах делит главный женский архетип румынских мифов и сказок на двое. Он различает Илиану Касинзяну условную богиню цветов, хатоническую могущественную волшебницу и Яну с Имзяно, столь же условную богиню луны. Последнюю он поселяет в Чёрном море, на острове Левка, zmiеный, где по преданию для неё был построен храм. Да, действительно, у героини сказок, как правило, устойчивые связи с растительным миром, а у героини баллад, песен и колядок с луной. Однако их имена могут и совпадать. как бы то ни было, Кернбах называет образ Иляны и Яны мифическим реликтом времён римской Дакии, и с этим трудно спорить. Возможно, реликт ещё старше, хотя бы в некоторых своих аспектах. Неужели в румынских сказках совсем нет деятельных главных героинь? Конечно, есть, но парадоксальным образом это обычно не могущественные зыны и даже не царевны, а простые крестьянские девушки. которым приходится столкнуться с коварством волшебных существ и одолеть их лишь благодаря отваге, уму и сообразительности. В этом ряду особняком стоит сказка Иляна Сымзяна из сборника, составленного фольклористом Петром Испереску. Её героиня с первого взгляда очень похожа на китайскую Мулан и итальянскую Фантегеро, а на самом деле на Аригназан из одноимённой армянской сказки. Ничего не боится, воюет с монстрами, посрамляет принцев, царей и колдунов. Но финал переворачивает историю вверх дном, за одно делая её необычайно современной. Когда героиня выполняет очередное поручение царя, её проклинают, и в результате она становится мужчиной. Мера, задуманная как жуткое наказание, оказывает прямо противоположный эффект герою, которого лишь теперь повествователь называет фэт-фрумосом. В новом облике весьма комфортно, и еще ему становится доступна и главная награда — та самая Зына Ильяна Сымзяна. Одним словом, эту историю вполне можно назвать сказкой о трансгендерном переходе. Вспомним еще раз об ослепительной красоте Ильяны Косымзяны, поскольку с этой красотой не все так просто. У нее золотые кудри, заплетенные в косу, там, где она ступает, зеленеют поля и расцветают цветы. Эта деталь на самом деле не элемент сказочного украшательства, а нечто более глубокое. Дело в том, что с этимологической точки зрения эпитет косынзяна, да, это вновь именно рицательная, а не собственная, как и фетфрумос, слившиеся в одно слово Зына и Ляна с золотой косой. Слово коса слышится не спроста. славянских заимствований в румынском языке и впрямь немало. А причём тут коса и почему золотая? Дело в том, что девушка с золотой косой, точнее, с косой, в которую вплетены золотые пшеничные колосья, это Дрегайка, самая красивая из сельских девушек, которую на один день в честь одноимённого праздника, который также именуют Цинзэне, 24 июня, да-да, на Ивана Купалу, выбирают олицетворением богини плодородия. Другие девушки украшают себя цветами подморенника. По-румынски это растение называется сынзяны, мифологически тесно связанного со скандинавской фрик и христианской девой Марией. Где-то здесь и прячется истинная этимология слова сынзяна. По одной из версий, синц, святой, плюс ион, иоанн, равно праздник Ивана Купалы. По другой, как уже было сказано, Санкт-Диана, совмещающая римскую Диану и фракийскую Бендиду. Но если уж говорить о произрастании и созревании даров природы, а также о плодородии в более широком смысле, то стоит еще упомянуть другую древнеримскую богиню — Цереру. Иными словами, Ильяна Касынзяна — самая красивая из девушек в венках из-под моренника аватар богини-плодородия, как ее ни называй, то есть магическое существо, а не просто красавица и даже умница. Сказочное путешествие Фетт Фрумоса в таком контексте приобретает явные отголоски какого-то очень древнего ритуала, осененного золотой ветвью. Второстепенные персонажи волшебных сказок. Нездрыван, вещий конь. Вещий конь Нездрыван — Самый верный соратник Фетфромоса, без которого герой не смог бы совершать свои знаменитые подвиги. Обычно Нездрыван скрывается в царской конюшне под видом самой исхудалой и ободранной клячи, и Фетфромос обнаруживает его либо благодаря интуиции, либо из-за подсказки какой-нибудь зыны. Чтобы конь приобрёл истинный облик, за ним нужно много дней ухаживать собственнаручно, не жалея сил, кормить отборным зерном, мыть и причёсывать зачастую это становится первым испытанием для царского сына, привыкшего к помощи слуг. Когда Наздыран сбрасывает маскировку, выясняется, что он Крылат, причём в некоторых сказках у него не два крыла, а 4, 7 или 12, питается углями, летает со скоростью ветра или мысли и может предсказывать будущее. Из одной ноздри выдувает холодный ветер, из другой горячий. И, разумеется, умеет говорить и давать мудрые советы, которые иной раз намного важнее прочих волшебных особенностей. Нездрыван — умелый боец. Недаром его опыт битв со змеями и прочими монстрами зачастую превосходит опыт Фетт Фрумоса. И вполне способен сражаться самостоятельно, если хозяин ранен или убит. Нездрыван в буквальном смысле означает «нездравен», «ненормальный», «не такой, как все». Фактически, всех волшебных помощников героя любой румынской сказки можно назвать незрыванными, пусть они и не слишком похожи друг на друга. В целом, образ коня в румынских сказках, преданиях, песнях и так далее, встречается очень часто. В мифологическом смысле у этого животного противоречивый статус. С одной стороны, кон считался проклятым, обречённым вечно испытывать голод. И версий проклятия было несколько. то ли в ту ночь, когда Богоматерь рожала младенца Христа, конь непочтительным образом продолжал поедать овёс, то ли первым, кто его оседлал и тем самым лишил чистоты, была Ева, то ли дьявол вылепил его из земли, которую добыл с одна мира, и потому, если идёт речь о том, что дьявол вселился в какое-нибудь домашнее животное, конь окажется первым в списке подозреваемых. С другой стороны, В румынском фольклоре лошади занимают очень важное и во многом почитаемое место. Они прислуживают святым, им посвящены песни, баллады, колядки, и мало какая сказка про фед Фрумоса обойдётся без верного говорящего скакуна. Возможно, почтение к лошадям уходит корнями в давние времена, предшествующие римскому завоеванию, и связано с уже упоминавшимся культом фракийского всадника. О видео Бырля делит остальных второстепенных персонажей на две группы, выделяя категорию необычные товарищи, в которой у каждого героя какое-то определённое качество усилено до нечеловеческих масштабов. Флемензиле воплощение голода. Это существо великанского роста, иссохшее, словно копчёная рыба, кожа да кости. Глаза у него запавшие и сияют как светлячки в тьме. Флемензила постоянно в поисках еды. Он пожирает всё, что увидит, даже землю, и всё равно стонет, дескать, умираю от голода. Он такой худющий, что всякая одежда с него падает. рёбра можно без труда пересчитать, а желудок, кажется, прилипшим к крепту. Там, где прошёл Флемензила, начинается голод. В фантастической поэме Емельяна Букова Андриеш образ флемензиле совмещён с другим персонажем слепым окиле, о котором расскажем чуть дальше, но неимоверный голод великана передан безупречно. Ай-ай-ай, сотню лет я не ел. Где обед? Нет, как нет. Ай-ай-ай, что не дай проглочу. Есть хочу. Ох, есть хочу. С каждым годом всё сильнее. Жду и жду. Где найду я еду повкусней? Да, да, да. Пожирней. Съел я скалы давно, и коров, и коней, и лиса заодно. От ветвей до корней обглодал целый край. Ай-ай-ай. Ешь, давай. Ныне пусто везде. Я томлюсь по еде, лишь еда на уме: сало, мясо и хлеб. И к тому ж я ослеп, прозибаю во тьме. Квкаун людомор затуманил мой взор, погасил мне глаза. А за что? Почему не пойму ни за? Я быков его съел и коров проглотил. и колдун-кэп-кэун мне сто крат отплатил. Кто тут есть, чтобы съесть, я тот час ухвачу, прямо в пасть потащу, разжую, проглочу. Есть хочу, ох, есть хочу. Сетилы. Воплощение засухи. По сути, похож на предыдущее существо. Они в каком-то смысле братья, но выглядит иначе. Сетила коротышка, похожая на бочонок, а живот у него словно бурдюк. Губы постоянно потрескавшиеся от жажды, язык вывален, словно у пса в разгар летней жары. Где увидит реку, выпивает, оставляя пересохшее русло с прыгающими рыбами. Он способен выпить море и, согласно одному из преданий, Именно это и делает раз в 7 лет, поскольку надо долго ждать, чтобы снова собралась вода. Сетила и Флемензила гроза любого края, ибо там, где эта пара побывает, остаётся лишь пустошь, и всё живое стремится покинуть её как можно скорее. Емелиан Буков в Андриеше написал и про Сетилу, только вот совместил его образ с Сорбулом, уже упоминавшимся в Одинным из совсем других преданий. Получилось тем не менее зрелищно. Поперёк речного ложа, заграждая путь волне, разлеглась такая рожа, что не встретишь и во сне. Горб огромный на спине, чешуёй покрыта кожа, камыши торчат в ушах, вдоль хвоста растёт высоко ипалинская осока, а в траве и в камышах копошится тьма болотных отвратительных животных. Зи сталбом стоит с утра к марьо до да мышкара. Джэриле, повелитель зимних ветров и морозов. Постоянно сидит у большого костра, не переставая кричать о том, как же ему холодно. Выглядит как человек, но очень уродливый. У него большие уши и огромные вислые губы. Когда он с силой выдыхает, верхняя заворачивается до самой макушки, а нижняя удлиняется до живота. Когда он перестает дышать, все вокруг покрывается слоем инея толщиной с ладонь. К нему даже подойти трудно, потому что он все время дрожит, словно его черти трясут, и все живое и неживое вокруг от его присутствия страдает. Ветер воет как безумный, деревья в лесу стонут, камни кричат. Даже поленья в костре трещат от мороза. Существам, которым не повезло оказаться вблизи от места, где он окопался, проклинают час, когда появился на свет. Окиле, всевидящий циклоп. Его ещё называют Уйтенлуме, смотрящий в мир. С виду похож на старика с лицом морщинистым, без бородом и похожим на непропечённое тесто. По одной версии, у него один глаз размером с луну, второй нормальный. По другой глаз всего один, огромный и посреди лба. По третий, у Окилы три глаза, причём третий на затылке. Когда волшебный глаз открыт, Окила ничего не видит, слеп как крот. А вот если глаз закрыт, то нет для этого волшебного существа никаких секретов ни на земле, ни под землёй. ни в воздухе всё он видит будто смотрит в прозрачный ручей и ему открывается даже то, что простому смертному недоступно он видит как растёт трава и как солнце движется по ту сторону горизонта как луна и звёзды погружаются в море он даже видит как вверх тормашками растут деревья по другую сторону земли псариле лацлунжиле непревзойденный стрелок С виду пасырилы от слова пасеры, птица выглядит обычным человеком, который вооружён луком и стрелами и занят тем, что охотится на птиц. Но если случится так, что какая-нибудь добыча ускользнёт от его стрелы или взлетит слишком высоко, то начнутся чудеса. Этот сверхъестественный лучник может вырастать до самого неба, руками трогает звёзды, локтем задевает луну, а затылком солнце. Ещё он столь же легко способен увеличиваться в ширину, точнее, раскидывать руки так, что мог бы и всю землю обнять. Второе и третье имена персонажа происходят от слов лат. широкий и лунг длинный. Словом, бедные те птицы, которые попались ему на глаза. Если ускользнут от стрелы, то от загребущих рук вряд ли. Ко всему прочему, Этот охотник настолько голоден, что добычу поедает сразу же в сыром виде и вместе с перьями. О виду бырля упоминает и других персонажей. Например, другого псырила, который взмахивал посохом, и на свет появлялись сотни птиц, а также драгостила, который в более приличной версии летал вместе с ветром и всё спрашивал, кого бы полюбить. Его имя происходит от слова драгость и любовь. а в «неприличной» дырявил землю детородным органам невообразимых размеров. Далее следуют персонажи, у которых нет гипертрофированных качеств. Вредный карлик стату Палмы Барбе Кот, Тартакот. В буквальном смысле полное имя этого персонажа переводится как «ростом с ладонь, борода с локоть», или, как привычнее его называть, опираясь на русские сказки, «мужичок с ноготок, борода с локоток». Тартакот — довольно частый гость в волшебных историях. Он предводитель племени карликов, обитающей в недрах земли, где под его руководством собраны сокровища, находящиеся под неусыпной охраной. Иногда он ростом с ребенка лет пяти-шести. Иногда, в буквальном смысле, с ладонь, с головой размером с орех, глазами размером с крупную серебряную монету. В некоторых сказках напрямую говорится, что это Таллер. Тартакот всегда готов устроить козни и чаще творит зло, чем добро. Он разъезжает верхом на хромом зайце или летает на взнузданном бачонке, который повинуется мысленным приказам. У Емельяна Букова злой смарчок длиннобородый ездит верхом на волке и является одним из злодеев, противостоящих герою поэмы. Стримбэ Лемне. Гроза деревьев. Это ещё один великан, к тому же, наделённый колоссальной силой, но в отличие от Флемензиле, и Сетиле добрый. Он нередко помогает Фетфромосу преодолеть какие-нибудь испытания. Вредит Стрымбылемне только лесам, потому что в свободное от участия в подвигах время занимается тем, что голыми руками сгибает деревья словно прутики. Такое уж у него хобби. И вновь обратимся к поэме Букова. Там стоял под старым дубом великан в кожоке грубом и суки вязал в узлы. Лупа глаза и глуполатый с шевелюрой лохматой, он железной рукой изгибал стволы дугой и вязал из них канаты. С фармы Пятра гроза камней. Этот колос тоже на стороне добра, но у него иной род занятий. Он без особого труда крушит скалы, валуны и прочие камни, швыряя осколки в какой-нибудь водоём и заставляя его поверхность волноваться. Так он коротает время от героя до героя, внося радикальные изменения в пейзаж. В Андреше великан выглядит вот так. Вдалике, возле холма, будто расступилась тьма, виден холм второй, живой, Он с ногами с головой подвывает, он топочет, горный кряж разрушить хочет. Вот присмотрит на углу подходящую скалу и рассудку выпреки разломает на куски. Куш как сможет, на два, на три это страшный сфарм Пятра. Геоная и скорпия, сильные и независимые излючки. для слишком самоуверенных, непослушных, гордых девушек, склонных к дурным поступкам, в румынском фольклоре приписана особая жутковатая стезя. Вследствие родительского проклятия или недовольства какой-нибудь зыны, они превращаются в мерзливых чудовищ. Геоная в буквальном переводе означает дятел. Чем птица так не угодила народу, что стало именем нарицательным для обозначения склячной и коварной бабы. А в сказочном контексте чудовище женского пола с неопределённым, но неописуемо уродливым обликом фольклористы объяснить не могут. Скорпия, как не трудно догадаться, это скорпион. Однако сказки сообщают, что чудовище многоголовое, как гидра, а значит, и здесь никакой связи с этимологическим прообразом нет. Так или иначе, Геоная и Скорпия одинаково злые и опасные твари. Пару обеи может составить лишь чёрт, от которого они иной раз рожают таких же уродливых детишек. От нечистого им дарованы сверхъестественные силы, которые можно использовать лишь во зло. обитают Геонуая и скорпия где-то на краю мира, и если кто-то из простых смертных к ним забредёт, то они чарами превратят его в камень или дерево, а то и зажарят, чтобы съесть. Если же случится им повстречать Фетфрумоса, то герой либо прикончит бедолаг в ходе поединка, либо пощадит. В последнем случае, как заведено в сказках, они ему послужат делом или словом. Но это не избавит их от проклятия и никак не повлияет на их участь.